Глава 43. Подобно тому, как вампир сосет кровь из своих жертв, когда они еще живы, женщина-вампир сосет жизненные силы своего партнера или жертвы. Уильям Джей Робинсон. Семейная жизнь и счастье. 1922. Элис. 28 сентября 2018 года. Нейт постучал в дверь ванной. «Как ты там, всё нормально?» Было раннее утро. Нейт собирался на работу, а Элли стояла на коленях перед унитазом, и у неё никак не получалось стошнить. «Элли!» — он снова постучал. Она пыталась ответить ему между позывами, но не могла перевести дух. «Я зайду к тебе», — сказал Нейт, и дверная ручка стала поворачиваться. «Нет, не надо, дай мне минутку». — сумела крикнуть Элис. Ручка остановилась, и Элис услышала удалявшиеся шаги мужа. Она смыла унитаз, включила кран и плеснула водой на лицо. Нейт сидел на кровати в гостевой комнате, где она спала почти неделю, и ждал ее. Он все еще был в трусах и футболке и казался озабоченным и уставшим. Элис кашлянула, радуясь, что почти прошла разбудившая ее жуткая дурнота, из-за которой она помчалась в ванную. «Все нормально», — сказала она, натягивая леггинсы и свитшот. «Больше она уже не заснет». «Что-то не похоже», — Нейт теребил веревочный поясок на трусах. «Тебя тошнило?» «Вероятно, я что-то съела. Сейчас я чувствую себя лучше». Элис подозревала, что ее проблемы с желудком больше связаны с тем, что произошло накануне. Она подумала о разбитом ноуте и поежилась. Она вышла из себя, Нейт тоже, и отношения между ними стали еще хуже прежнего. «Окей, ну, мне тоже нужно быстро принять душ. Ты уверена, что тебе больше не надо? Иди». Нейт кивнул, встал с кровати и прошел мим Элис. Она чуть отодвинулась, чтобы они случайно не коснулись друг друга. Она услышала шум воды в душе, а через минуту Нейт позвал ее. «Ты можешь принести мне мыло?» — спросил он, высунув из-за шторки мокрую голову. «Тут ничего не осталось?» «Конечно», — ответила Элис и пошла к бельевому шкафу за упаковкой мыла, которую недавно купила в Костка. По крайней мере, они вежливо общаются между собой. Только что она не была уверена, что это возможно. Элис протянула руку за мылом и замерла, глядя на коробку рядом с мылом. Тампоны. Упаковка была целая. Она нахмурилась и замерла. «Элли!» — нетерпеливо крикнул Нейт. «Подожди секунду!» — крикнула она, но ей понадобилось больше минуты, чтобы все осмыслить. Подсчитать, потому что коробка с тампонами не должна была остаться неоткрытой. Ее наполнило странное ощущение искрящегося тепла, когда она мысленно отсчитала на дни «Черт побери!» — она вытаращила глаза. «Невозможно, и все же...» Она взяла мыло, захлопнула шкаф, на секунду задержав руку, и заставила себя встряхнуться. Отнесла мыло Нейту и сказала, что хочет пройтись. «Сейчас только шесть часов», — сказал он, вытирая лицо, и смотрел, как она чистила зубы. Она сплюнула в раковину. «У меня дела», — ответила она и вышла из ванной, оставив там озадаченного мужа. Элис закрылась в туалете Скарсдейлского «Старбакс» — единственного заведения, открытого в такой ранний час, кроме аптеки, где она купила тест на беременность. Кто-то постучал в дверь, и она крикнула «Занята!», а сама уставилась на полоску, лежавшую на раковине. Трясущимися пальцами поднесла ее к лицу. Но в этом не было нужды. И так в маленьком окошке был четко виден положительный результат. «Кто я?» подумала Элис, глядя в зеркало туалета, слегка ошалелыми, но ясными и веселыми глазами. «Я — мать, и это меняет все». После ужина Элис протянула мужу тестовую полоску и хмурое выражение на лице нета мгновенно сменилось на сияющую улыбку. Они сели вместе на софу в гостиной, близко, как не сидели больше недели. «Мне даже не верится», — сказал Нейт, задумчиво растирая ее ноги в носках, лежавшие у него на коленях. Ей было щекотно, но она терпела. «Конечно, я знаю, что это возможно. На свете нет ничего совершенного, но все-таки... Ого!» «Да-да, можно было забеременеть, принимая противозачаточные пилюли, особенно если забываешь принимать их каждый день в одно и то же время, как Элис. Но шансы были все равно минимальные. Но Нейт жил и дышал статистикой, Поэтому всегда был готов к малой доле процента, какой бы невероятной она ни была, поскольку в его сфере деятельности она, как правило, приносила максимальный эффект. Однако он всё равно был изумлён этой новостью и даже счастлив. «Как ты думаешь, это будет мальчик или девочка?» — спросил он. «Я ещё не была у доктора, так что не будем опережать события». Элис лежала головой на диванной подушке. Прямо над ней зияла трещина на потолке. «Нам надо починить вот это». «Что?» — не понял Нейт, и Эллист ткнула пальцем в потолок. «Пожалуй, правильная идея, особенно накануне посещений покупателей. Я позвоню Беверли и спрошу, знает ли она хорошего штукатура». Эллист кивнула. «Думаю, надо починить, но не для покупателей». «Что?» Нейт тоже рассматривал потолок, а теперь повернулся к ней. «Почему?» Она повернула голову, и они теперь смотрели друг на друга. «Потому что мы никуда не поедем». «Элли, ладно тебе, не начинай все заново». У это напряглись скулы, и он перестал делать ей массаж. Потом снова взглянул на потолок. «Извини, мне надо было сказать, я никуда не еду». Нейт выпрямился. «Нет, ты поедешь. Элли, ведь у нас будет ребенок». Эллис тоже выпрямилась. «Да». Как раз поэтому я и не уеду отсюда. Нейт, ребёнок должен расти здесь. Не в Калифорнии, где у нас нет друзей и всё чужое, а эпицентр издательской жизни в пяти часах лёта, где есть только одно время года. Ты вырос на восточном побережье и не знаешь, как уныло наряжать рождественскую ёлку в 25-градусную жару. Я остаюсь здесь, а ты как хочешь. Оставайся со мной. Или нет. Он спихнул ее ноги с коленей и встал. «Почему ты упрямишься? Ты почти не видишься с друзьями, а издательство... Ну, ладно тебе. Начинать новую карьеру с маленьким ребенком не очень реально». Он пристально посмотрел на нее. «Не делай этого, ладно? Не сейчас». «Именно сейчас и надо это делать». Она тоже встала с дивана, подошла к столу и достала из ящика ручку и блокнот. В глубине лежала... Начатая пачка сигарет, и Элис напомнила себе, что ее нужно потом выбросить. Она больше никогда не выкурит ни одной сигареты. Тяга к никотину исчезла у нее сразу, как только она увидела положительный тест. Элис потрясли внезапное чувство ответственности вместе с приливом любви и перфекционизма, который она ощутила, глядя на полоску. Элис написала что-то в блокноте и протянула Нейту. — У тебя есть выбор. Как я вижу это? «Ты серьёзно?» — спросил он. Его лицо исказилось от отчаяния, когда он прочёл вслух. Первый вариант — остаться в Гринвилле с Элис и ребёнком. Второй — уехать в Лос-Анджелес одному. Он посмотрел на неё, и его лицо стало суровым. «Ты и забыла о третьем — поехать в Лос-Анджелес с Элис и ребёнком». Она тряхнула головой и взяла у него блокнот. «Нет, Нейт, это не вариант». Он вспыхнул, сжал кулаки и шагнул к ней. Слишком близко, и Элис при виде его гнева стало некомфортно. Она даже подумала, не зашла ли она слишком далеко. «Мы переезжаем, и все! Точка!» Она попятилась от него, но старалась говорить спокойно и убедительно. «Если ты решил поехать в Лос-Анджелес, то поедешь один. Я останусь тут и закончу мою книгу. Буду заботиться о доме и растить нашего ребенка». Хорошо, если ты будешь мне помогать, но, впрочем, как хочешь. Выбирай. Это нельзя назвать выбором. Его голос гремел в гостиной, просачивался в трещину на потолке и проникал в скелет дома. Элис пожала плечами. Ее не трогали его огорчение и грозный тон, хотя она сложила руки на животе, как бы защищаясь, и это не укрылось от них обоих. У тебя всегда есть выбор, Нейт.